Он казался полностью погружённым в разложенные на столе бумаги из какой-то папки, чувствуя себя крайне неловко, Райлин стояла и ждала. Между планирующим и дочерью не было сходства. Она была черноболосая и привлекательный, в ней не было лица святого ребёнка. Он был облаватый, волосы посеребрела седина, и у него было лицо льва. Короткие седые волосы были подстрижены в виде шлема. и над самой головой на спинке громадного кресла застыл серо-стальной ястреб. Но это было не украшение, потому что его металлические веки медленно приподнялись, и маленькие яркие гранатовые глаза уставились на Райленда. Наконец планирующий поднял голову и улыбнулся. — Сынок, разве ты не привык регистрироваться? — спросил он бархатным голосом. Райленд вздрогнул. Простите, сэр. Он поспешил к облицованному золотыми пластинками телетайпу и выстучил свое имя. Кодовая пластинка на панели аппарата ответила просто один. Седоволосый человек усмехнулся. Итак, ты, Стивен Райленд. Когда-то я тебя уже видел, но ты этого не помнишь. Сэр? Не понял Райленд. Это было очень давно, сынок, задумчиво сказал планирующий. Я пришёл к вам домой, я был ещё совсем ребёнком. Не удивляйся, мышь, я знал твоего отца. Гален пошатнулся. На половине висел в воздухе в этот момент гигантская сфера вагоны достигла высшей скорости, но голова его закружилась не от этого и даже не потому, что он не ел почти целый день, причины были слова человека под ту сторону стола. Он сказал не веру услышанному серф Мои родители никогда не упоминали ни о чем подобном. Наверняка они были бы горды. Планирующий громко и величественно рассмеялся. Сынок, воскликнул он, видишь, ты многого не знал о своих родителях. Они совсем не гордились знакомством со мной. На братьев им было стыдно, потому что, видишь ли, твой отец меня ненавидел. Очень, он кивнул, улыбка его медленно иссякла. Голос его стал скрежещущим, словно наждак. «Твой отец был врагом плана!» — рявкнул он. «Сэр!» — запротестовал Райленд. «Я ничего не знаю об отце. Он исчез, когда я был ребенком, и мать мне ничего не рассказывала. Еще бы!» — свирепо сказал планирующий. «Она была очень опасная женщина и совсем не глупая. Оба твои родителя были не глупыми людьми». Что это случилось с тобой, а? Царь Ральм не знал, что сказать. Как ты попал в опасники, проскрежетал планирующий. Тебе не следовало попытаться перехитрить план. Это была глупость, Ральм глубоко вздохнул. Ведь может это и его счастливый случай, чтобы представить своё дело. Царь, позвольте мне объяснить, начал он. У меня и намерения не было идти против плана. До меня донесла, одна девушка и машина перекласси- переклассифицировала меня в опасники. Я думаю, это была ошибка, но ты сомневаешься в решениях машины? Ну, от сэр не машины, но о информации, которая остась, фыркнул планирующий, не усугубляя своего положения. Ты сын своего отца, и должен помнить, что всё, что ты делаешь, находится под подозрением. Драйлен доприхвачил дыхание. На секунду он буквально онемел, он слегка покачивался, пока шар вагона безостановочно нёсся вперёд, начиная вторую половину пути уже против направления силы тяготения. Потом он взорвался. «Сэр, верно ли я вас понял? Вы говорите, что машина сочла меня опасником лишь потому, что мой отец совершил нечто ещё до моего рождения. Это несправедливо, это справедливо!» Проревел планирующий. Ястреб тем временем открыл оба глаза и беспокойно закружился над своим хозяином. Что это за слово, Райленд? Справедливость, свобода, демократия. Все эти слова часто повторял твой отец, ты их впитал с молоком матери, и они ничего не значат. Какое отношение имеет справедливость к 750 калориям в день? Справедливость, фыркнул он, давно себя изжила, ее больше нет, крышка. Ты знаешь, чем занимались твои благородные предки, сынок? Они добывали справедливость и демократию из природных запасов мира. Они не выдумывали их.